Глава двадцать восьмая. Так с утра до вечера длился этот тет-а-тет -тет между мужчиной и женщиной, продолжавшейся даже среди многолюдства их выездов. Настолько были они поглощены друг другом. Тет-а-тет, -тет, в котором влюбленная женщина ни на мгновение не испытывала скуки, а мужчина иноземной расы был все время точно опьянен прелестью тела великой куртизанки Парижа. из источника самого совершенного любовного наслаждения, какое есть на земле.